Глава десятая Над Пэм возвышался закованный в латы огромный орк. Похоже, прилетел новый танк, и его как раз угораздило приземлиться рядышком с родником. Э, пью, не придумав, что еще сказать в такой ситуации, промямлила девушка. Зачем? округлил глаза новый знакомый. Интересно. Уже приходя в себя, дерзко парировала прист: Тьфу ты? Смачно сплюнул Орк. «Черти, драли бы этих разрабов!» «Тут месяцами не допросишься, чтобы глючную формулу урона от прямого тычка поправили, а они всякий идиотизм добавляют для реализма». И он потопал в сторону вновь воскресшего чертополоха. Второй бой, хотя это и странно, получился еще затянутие первого. С тактикой было все понятно. Сюрпризов Пэм не ждала. Да и справиться с лечением группы её бы и одной тут хватило. А вот урона монстр получал мало. Поэтому все действие напоминало монотонное перетаскивание песка детским совочком из одной песочницы в другую. Прист даже пару раз зевнула. И чтобы уж совсем не заснуть, начала рассматривать ландшафт вокруг. Холм, на котором обитал чертополох, был совершенно зеленый, Сочный, с широкой окоёмкой колючего кустарника, который спускался аж до подножья, переходя в вишневую рощу. Или в вишневик? Как правильно-то? Хотя без разницы. Надо потом будет слетать вниз и набрать ягод. Чтобы как-то развлечься, девушка принялась рассматриваться командников. Орг-танк, заставший ее пьющей, был вполне прилично экипирован. Не для рейда, но все же. Дело свое знал, но тоже особенно сейчас не напрягался. С явной линцой махал топорищем и блокировал удары монстра кованым щитом может, и вообще поставил персонажу автоатаку, а сам сидит рядом и печенюшки трескает. Непонятно, зачем он в бой ввязался. Полина открыла и пролистала справку. Ну, теперь ясно. С вероятностью 0,2% с чертополоха мог выпасть рецепт зелья Несгораемой жизни. Выпьешь такое и на целую минуту неуязвим. Для рейдов супер необходимая склянка. Алхимики за нее дерут в три дорого. Там вроде еще ингредиенты редкие. Возле танка мельтешил и суетился ассасин, чистопородный эльф, тонкий, высокий, гибкий, с длинными белыми волосами, сколотыми на затылке. Серую фракцию чаще всего игроки из этого класса и выбирали. Ассасины были востребованы везде и обычно наносили много ущерба врагам. Этот же, видимо, не так давно добрался до максимального уровня, экипирован плохенько. Действует временами нелогично, но очень сосредоточен. Так глядишь, через полгодика приоденется натаскается, и статики будут его наперебой звать к себе. Мак, широкие плечи Кеплера, стоящего в нескольких шагах перед девушкой, перекрывали по линии часть обзора на поле боя. Вот он чуть разводит руки в стороны, и на одной начинает вращаться огненный шар, а на второй возникает красный всполох. Первая ладонь идет вперед. И язык пламени слетается второй и бьет по шару, словно кий. Снаряд летит в чертополоха, и цифры на его шкале жизни ощутимо падают. Макс снова разводит руки в стороны, и пламя уже струится по всей их длине. Плавный синхронный взмах, как будто Кеплер собирается отпустить на волю птицу, и полыхающая стрела летит точно в цель. Красиво! Весь бой похож на танец. Завораживает а непосредственно у этого мага еще и руки такие волевые крепкие кисти привыкшие повелевать мощью стихий вспомнила ощущение от них у себя натальи да мурашек поля куда тебе опять понесло возвращаемся к разглядыванию холма разумом девушка отчетливо понимала что вокруг нее все цифровое но вот как в это верить если чувствуешь шелковистость травы Особый, характерный только для лета, запах позднего вечера, слышишь жужжание насекомых и перекрикивание птиц и. О, дьявол! Дьявол! Ох! Боль от пробившей ногу спицы, тоже отлично чувствуешь: Надо ж так было зазеваться, идиотки! Голень сразу свело судорогой, и Полина шлепнулась на колени. Но уже через мгновение шип пропал, и рана исчезла, как будто ее и не было. Вокруг места прокола еще продолжали кружиться разноцветные нотки. Спецэффект от бардовского заклинания. Спишь, что ли? Недовольно одернула ее Лариэль. Хотя я тебя понимаю. Пилим, как маникюрной пилочкой, чугунную гирю. Виу, виу, виу. Народец подобрался так себе. Ну а кому из хорошо экипированных этот чертополох сдался? Непроизвольно заступилась за незнакомых ей игроков Полина. Тоже верно. Примирительно отозвалась Барт. Ну, мне, допустим, браслеты нужны. А вам с магом этот квест зачем? Проще же играть со своим парнем в одной фракции. Со своим парнем? Удивилась Полина. Да я с ним с утра только познакомилась. И он предложил делать квесты на артефакт для общения? Странный способ подката. Лучше бы телефончик сразу брал. Полина решила, что пора переводить тему. Ты неплохо одета. Что в рейды не ходишь? А я неуживчивая, совершенно спокойно констатировала Барт. Если мне компания надоедает, разворачиваюсь, и пока. Зачем обременять себя вынужденным общением и обязаловку не люблю? У чертополоха между тем оставалось еще четверть жизни. А ведь это всего лишь второй бой, и есть снова охота. Такая досада тут взяла Пэм, что она в сердцах выхватила из инвентаря бутылку с коктейлем Молотова и швырнула в монстра. Раздался оглушительный взрыв от которого в момент заложило уши. Земля качнулась, и перед глазами осталась только безумно яркая вспышка.